В воскресенье 9 сентября особенно большая толпа наполняла приемные покои и обширный круглый зал Таврического дворца. Хотя все знали, что государыня почувствовала себя нездоровой и приема не будет, но никто не разъезжался. Наоборот, как будто по воздуху передалась тревожная весть, и около полудня появились здесь даже лица, редко появляющиеся при дворе. Многие знали, что за последние дни Екатерина, получив простуду в Казанском соборе на молебстве по случаю успехов русского оружия на суше и на воде, все время не домогала, но крепилась и даже выезжала в Эрмитажные спектакли. А тут второй день упорно стали толковать, что больной стало хуже. Она не встает с постели, почти никого не принимает, разве только с самыми важными докладами. Только Зубов, как верная сиделка, не отходил от постели своей покровительницы, и брат его Валерьян порою сменял его, развлекая своими ребяческими выходками скучающую и недовольную императрицу. «Все жалуется», — негромко сообщал Захар графу Строганову, который, казался искренне, огорчен недугом Екатерины, и Льву Нарышкину, забывшему теперь тоже о своих шутках и каламбурах очень недовольна и собою, и докторами своими, и всеми на свете. Мол, дело столько, а с ней вот такая напасть. А доктора и поправить скорее не могут. Конечно, от огорчения оно еще труднее болезнь притушить. Норов нетерпеливый, горячий, как был, так и остается у нее, у матушки, у нашей. Ну, а сейчас как? Лучше ей, Захарушка, или нет? И — Правду скажи. — Смею ли я неправду вашему сиятельству? — Лучше бог дал. Ночь всю не спала, колики донимали. Пусто бы им было, а теперь уснула. Вот и не пускаем никого. Одна Анна Никитична там, да графинюшка. — Броницкая? — Больше никого, только эти? — Только-с. С вечера поручик Валерьян Зубов с Платоном Александровичем сидеть изволили, а потом, Платон Александрович, почитай, всю ночь остаться изволили с доктором. А потом уж уговорила их матушка, чтобы обвеяться поехали. Хоть бы на охоту, мол, на часок на другой. Ну, выехали оба. Да поди, долго не наполюют. Скоро и назад повернут». Только что ослушаться не хотел, чтобы не перечить матушке. Известное дело, больной, что малый. Да-да, правда твоя, так на охоте они. Ну, мы еще переждем немного. Если проснется государня, проведай, что и как, и скажи нам. Да уж первым делом. Ишь, все как кругом зароились, словно пчелы перед вылетом. Как она, царица матушка, здорова всех осияет, всем тепло и светло, а тут изобродили. Вон и графиня Катерина Романна пожаловала. Ученая голова. То ничем недовольна, ничто ей не нравится, а тут прискакала. Уж будьте покойны, ваше сиятельство. Вам первым повещу. В разных углах, в больших и малых кучках, на какие разбилась вся толпа по отдельным покоям, тоже говорили об одном, один вопрос повторяли на разные лады. Как себя чувствует государня, Лучше ли ей? Отчего так долго спит она в такое необычное время? Вести ловились на лету. Менее церемонные люди перехватывали камер Фрейлин и Лакеев, полагая, что от малых сил скорее и больше всего можно узнать истину. Когда, из покоев фаворита, появился Николай Зубов с князем Александром Александровичем Вяземским, их буквально обступили и стиснули со всех сторон. «Право, мы сами не знаем ничего. Я жду брата». Он скоро должен приехать, откланиваясь на любезные низкие поклоны, отдавая рукопожатия, проговорил, наконец, Николай Зубов громко так, чтобы могли слышать стоящие позади за обступающей его толпой. Ряды поредели. С разочарованными возгласами или недоверчиво пожимая плечами, молодые и старые куртизаны Заслуженные сановники, генералы отошли и стали искать глазами, к кому бы еще обратиться. Не выходит ли из покоев государыни Роджерсон или, наконец, какая-нибудь из камер Юнгфер, которую любопытство выманит сюда поглядеть на блестящее сборище, ведущее себя на этот раз совершенно необычным образом. Около часа дня появился безбородка в сопровождении своей правой руки по иностранным делам Аркадия Ивановича Моркова. С лицом изрытым оспой, некрасивый, худой, секретарь составлял прямую противоположность хохлу и напоминал пеструю хищную щуку, особенно беспокойным взглядом острых небольших глаз. А безбородка со своей упитанной фигурой... Садутловатым, сейчас особенно сонным и усталым лицом, вследствие бурно проведенной ночи, походил на большого сама, выброшенного из воды и чувствующего удушья в несродной ему воздушной стихии. Но этими блестящими, сейчас усталыми, мерцающими глазами, которые плохо глядели из-под припухших век, Безбородко не хуже своего юркого секретаря разглядел все и всех кругом, поздоровался на несколько ладов с различными людьми, которые попадались ему по пути, сообразно их рангу или своей личной близости к этим знакомым. «Смотри, и Николаша Милаша здесь с будущим тестюшкой». Толкая локтем осторожно Моркова, буркнул безбородка, когда они завидели Вяземского и Николая Зубова, сидящих в углу и о чем-то толкующих. Обхаживают друг друга. Старик чает найти лишнюю защиту и покрышку для своих плутней, а другой думает, что с уродом Парашей клад получит от тестя хапуна как бы оба не обожглись один на другом. помените мое слово, граф. Помини моих два, Иваныч. Крепко засели эти зубки в нашей пасте. Много пережуют, перемелют. Уж у меня на это есть нюх. Сначала и я думал, забава на неделю на две этот молодчик с братцем его, с мальчишечкой, с херувимчиком вербным. А теперь вижу... Как бы новичок и старым дорогу не перешел, даже тому же князю светлейшему. Поди, ваш сиятельство, жалеть о том не станете? Место чище станет, просторнее будет. А вам этих господ бояться нечего? Ну, мне, я своей головой да горбом дела вершу, служу моей матушке и государству а не ногами фортуну нагоняю, пихтурой в храм славы иду. Мне это ни для чего. И такие фрукты для меня... Тьфу! Ну, конечно, вы сами знаете. А все-таки досадно. Куды конь с копытом, туды рак с клешней. Почитание мое свидетельствую графу Всенижайшее. Вестимо. Раку надо раком пятиться. — Садиться под кочку, переспать ночку, а не на бугорок ползти. — Да, а о ком это вы, ваше сиятельство? Князь Голицын, прозванный Зайчиком, любезно раскланился и ждал ответа, подойдя к беседующим. Сейчас же присоединился к группе граф Салтыков со своим костыльком в мягких штиблетах и Чертков, постоянный карточный партнер Екатерины. О ком это я говорил? Вопросом на вопрос отозвался по привычке медлительный хохол. Да, про шведов, ну, конечно же. Ни про кого иного. У нас при дворе никто раком не ползет, не пятится, все грудь вперед. А шведы стали было задаваться. Вот мы им и прописали. Нынче слышно, и принц сам пожаловал, чтобы матушке доложить, как и что там про делу про морское, каковое 13 августа нам Бог на радость послал. Да-да, взмылили мы треклятых забияк своим резким тоном и обычной грубоватой манерой заметил чертков. Не сунуться, леший бы им два водяника в зубы. Одно жаль, немцу пришлось такую славную баталью для матушки выиграть. Словно своих русских генералов мало. «Вот-вот, святое разумное слово твое, батюшка, Куманек!» — быстро закивав головой, вмешался Салтыков. «Я и то говорил даже. Нешто, брат мой, не сумел бы с таким чудо-молодцами шведов отдубасить. И том бы все осталось. А то скажут, не умеют свои генералы войсками командовать». Из-за границы товар выписываем, принцев заморских выкликаем, да... Вдруг спохватился и закашлялся хитрец. Впрочем, ее воля, матушки нашей, ей лучше знать в своем дому, что к чему. Куда квас, куда говядинку. Вот-вот-вот, куда говядинку, — подхватил Чертков, довольный выражением. — А что так запоздал, батюшка, ваше сиятельство? — обратился Безбородко к Салтыкову. — Раней не видел я тебя, отец Николай Иванович. Думалось бы, из первых тебя здесь видеть нынче придется. — Я и то раней тебя заявился, Александр Васильевич, хоть и не так рано, как думалось. Задержка вышла по дороге. Из Павловска я сюда прямиком ехал, да около часу переждать пришлось, — А, значит, и вашему сиятельству охота большая встретилась? — спросил Голицын. — Я из-за нее торчал тоже в кореть. Сколько? Жаль, не видел вас. — Какая охота? — Что за остановка? — А это, изволите ли видеть, граф стал пояснять с язвитной улыбкой безбородке князь Голицын, приверженец Потемкина, на радостях должно быть, что от светлейшего назначения пришло господину Платону Зубову в корнеты кавалергардов возведен, охотой утром тешился. Доезжачие зайцы уследили, спустили своры, как раз на проезжей дороге под Петербургом, и, почитай, час целый никого не пропускали по дороге ни взад, ни вперед». Кареты, курьеры, обозы, пеши, все так лагерем по обе стороны и чернеют, смотрят, ждут, что будет. Рога трубят, псы лают, улюлюкают псари. Уж как серый из озимей выбежал, а за ним проскакали оба брата, в другом поле по ту сторону дороги косово настигли, тогда и проезд свободный стал. Вот каковы у нас случаи бывают, государи мои. Что же, охота и полезно тешится. Дело не дурное, — осторожно заметил Безбородко, видя, что все молчат. Что кому? Вон светлейший на Дунае на Днепре турок гоняет, фортеции у них берет. Львам подобно отличаются многие а мы тут зайцев струним. Свое колкое замечание князь Голицын подчеркнул еще язвительной, полной пренебрежения улыбкой. Но Салтыков не дал в обиду своего ставленника. — А что поделаешь, батенька, ваше сиятельство? Где же их тут-то у нас львов найти, когда большие зайцы кругом бегают, кору гложут? Явно намекая на прозвание, данное князю Голицыну, съязвил в свою очередь фельдмаршал, устремляя все маленькое личко и острый носик прямо к лицу вспыхнувшего, обозленного намеком князя. Ничего не говоря, отошел Голицын от компании, как будто увидав вдали знакомого, к которому надо было подойти. — Не любит, — почти вслух за спиной отходящего продолжал Салтыков сам небось лаком на чужой счет пройтися. А чуть самого дела коснется, он и зубы свои зайчи ощерит и ушами запрядает. Прямой зайчик! Уж эти мне придворные лоботрясы! Маркиз Сигюр Появившийся как раз в эту минуту в приемной, сразу выделился среди всех русских вельмож, каких-то неподвижных и застывших на вид. Он заскользил от группы к группе, от кружка к кружку, везде являясь желанным собеседником, находя для каждого приятное слово или интересную новость, занимательное сообщение. Наконец, француз расшаркался из группы, в которой продолжал стоять Салтыков.